Так, так. Э, тише, тише. Со здоровья моей топрой Луизи. Так, в темаде. Со здоровья...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 за здоровье тех, на которых мы работаем, за наших клиентов. А ты что ты и батюшка за здоровье своих мертвецов. Горубовщик почел себя обиженным и нахмурился.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 Аксимия, иди сюда, помоги-ка вот разутся. Ой, ой, господи, господи. А, что же это, а, что же это в самом деле? Чем ремесло мое нечестнее честнее Разве гробовщик? Брат-палачу. Чему смеются Басармане? Разве гробовщик Гаер святочный? Хотелось было мне позвать их на новоселье, Задать им пир горой. И не бывать же тому, А я тех, на которых я работаю, Мертвецов православных. Что ж ты, батюшка-то, Ну что ж ты, городчик, перекрестись. Созывать мертвых на новоселье, эх, а, -а, -а ей-богу созову. И на завтрашний же день. И все просим, мои благодетели, завтра вечером я попировать. Угощу, чем Бог послал. С этим словом гробовщик отправился на кровать и вскоре захрапел.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 Уж не ворлик ко мне а забрался. А -а -а. Не ходят ли любовники к моим турам чего доброго? Эй! Эй! Вы пожаловали ко мне? Войдите же, сделайте милость! Не церемонься, батюшка. Ступай себе вперед. Указывай гостям дорогу. Что за дьявольщина? Это кто ж тут? Ноги его подкосились. Комната была полна мертвецами. Луна сквозь окна освещала их желтые синие лица, валившиеся рты, мутные полузакрытые глаза и высунувшиеся носы.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 Ты продал первый свой гроб, и ещё сосновый за Так это? А, языки! Да как ты смеешь обращаться так с нашим товарищем? совсем его? Как ты заспался, батюшка Андреан Прохорович? О. О. Тебе заходил сосед портной и здешний бушник забегал с объявлением, что сегодня частный именинник. О. Да ты изволил почевать, и мы не хотели тебя разбудить. А приходили ко мне от покойницы Трюхины. Покойницы? Да разве она умерла? Эх, как дура! Да не ты ли пособляла мне вчера улаживать ее похороны? Ой, ну что ты, батюшка, не с ума ли, спятила, ли? Хмель вчерашний еще тень прошел. Какие же были вчера похороны да? Ты целый день пировал у немца. Воротился пьян, завалился в постелю, да и спал до сего часа, как уж к от блага стиле. Ой ли? Вести мы так. <сосы> ну, коли так, давай скорее чаю. Да позови дочерей.